Глава 29. Возьми себя в руки. Рейчел Около пяти часов назад. Я покинула кабинет Бенджамина в полнейшем раздрае. Лорел рассказала мне, что она отчетливо видела свою умершую дочь, но не это повергло меня в шок. Адам умрет. Мой киллер умрет. Если верить видению Лорел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 Пока я шла в комнату, я очень много думала, мысли с бешеной скоростью сменяли одна другую и поняла, что раньше, до того, как я узнала о морах и побочных, я всегда решала проблему без чьей-либо помощи. Но потом все изменилось. Появился Адам и занял в моей жизни слишком важное место. Он решал мои проблемы, спасал меня множество раз, и я размякла. Даже будучи в плену у Моров, я постоянно думала о том, что скоро появится Адам и спасет меня. Он не пришел, и я положилась на Джона. И только благодаря ему мы вырвались оттуда. Я же не сделала ничего. Я просто бежала и выполняла его указания. Думаю, хватит. Я должна вернуть веру в себя. Я не слабая и немощная. Я сильная и стойкая. Я смогу. Переступая порог комнаты, я ждала Адама. «Знала, что он последует за мной, а также была уверена, что информация, которую я ему сейчас сообщу, заставит его на несколько часов покинуть бункер, и в это время мне понадобится помощь Бенджамина. И нет, я не считала себя героиней художественного фильма, которая встанет на защиту человечества, пожертвовав при этом своей жизнью. Я не собиралась умирать. Я не настолько храбрая и безрассудная». Я хотела дожить до глубокой старости и увидеть, как мои дети, которые, я надеюсь, у меня будут, взрослеют и строят свою жизнь, делая ошибки и преодолевая их. И мой киллер должен быть там, рядом со мной. Но это все в будущем. А сейчас я собиралась спасти Адама, хотя он даже не подозревал об этом, и выжить. Вот мой девиз на ближайшие несколько дней. Я села на кровать, и в этот момент Адам вошел в комнату. Стоило ему переступить через порог, мои руки начали немного дрожать. чертовы нервы. Я бросила на него взгляд и поняла, медлить нельзя. Он слишком хорошо меня знал, и я боялась, что чем-то выдам себя, и тогда всё пропало. Он не отпустит меня туда одну и поплатится за это своей жизнью. Я набрала в грудь побольше воздуха и сказала, «Она хочет, чтобы мы убили Тобиаса». Киллер слегка нахмурился и спросил, «Кто хочет?» Адам должен покинуть бункер, а для этого мне придется нанести ему удар. Я знала, что именно ему расскажу. Он не купится на обычные слова. Ему нужны будут доказательства их правдивости, и чтобы найти их, ему придется уехать на несколько часов. Адам не должен отправляться в логово льва со мной. Там его поджидает смерть. Эта мысль не покидала меня и страшила. Смерть киллера. От этого становилось настолько неуютно и плохо, что я не могла представить, что случится со мной, если это, не дай бог, произойдет. Скорее всего, меня тоже не станет. Возможно, моя оболочка останется бесцельно бродить по земле, но внутри я буду абсолютно пустой. «Твоя сестра», — сказала я, забрасывая первый крючок. «Что?» Лорел сказала, что все это дело рук твоей сестры, и сейчас она позволит нам убить Тобиаса но только потому, что он стал ей мешать. «Моя сестра мертва», — совершенно серьезно сказал Адам. У Лорел нет сомнений, что это она. Адам опустился на кровать рядом со мной и схватился руками за голову. Я хотела его утешить, сказать, что все будет хорошо. Я не собиралась ему лгать, но утаить кое-что мне пришлось. Зная его, я не сомневалась, что он либо пойдет к Бенджамину, либо отправится в его старый особняк и убедиться в том, что могила пуста. Адам убрал руки от лица и какое-то время внимательно смотрел мне в глаза. Я старалась вести себя так же, как и всегда, но мне казалось, что мое дыхание слишком участилось, что я чересчур быстро моргаю, а может, еще какой-то признак прямо сейчас выдаст меня с потрохами, и Адам поймет, что я вру. С каждой секундой мои нервы натягивались и натягивались. Еще мгновение, и этот канат, истончившийся до нити, разорвался бы. Но нет, Адам ничего не понял. Он наклонился ко мне и подарил глубокий, нежный поцелуй. Не задумываясь, я ответила ему тем же. И невольно подумала, что, возможно, это наш последний поцелуй. Прощальный. Умирать я не собиралась, но, как известно, планы часто летят к чертям, и выходит совершенно непредсказуемый результат. Я зажмурила глаза до черных точек, хотела бы сказать о том, что влюбилась — Да более в сердце влюбилась в него. Но не могла. Если я это скажу, то он останется, и в итоге я не смогу молчать и расскажу ему все о видении Лорел. Адам резко отстранился от меня, встал и взял куртку. Ты куда? слегка запыхавшись, спросила я. Скоро вернусь, ответил он, но ушел не сразу. Снова вернулся ко мне и поцеловал еще раз. Через несколько секунд я осталась в комнате одна, тупо глядя на дверь. Вот и все. Он взял куртку, а это значит собрался ехать в особняк Бенджамина, а не идти с расспросами к старшему Алину. Это хорошо, лучший сценарий. Я все сделала правильно, но на душе скребли кошки. Я не была уверена в правильности своего решения, но на данный момент другого выхода не видела. Все, Рейчел. «Вставай, иди к мэру и возьми с собой столько людей, сколько он даст». Я слышала о том, что у Бенджамина есть план, как именно попасть на поезд, а также он знал, где находится Тобиас. Эти сведения Бенджамин и добывал в последние два дня. Я сжала пальцы в кулаки и сделала глубокий вдох. Все, Я была готова. Вышла из комнаты, но тут же остановилась, зашла обратно и направилась к тумбочке, которая стояла возле кровати. Выдвинула верхний ящик и тут же нашла блокнот и карандаш. Написала Адаму короткую записку. Я бы хотела написать куда больше, но остальные слова я оставлю для нашей встречи. А если она не состоится, то пусть он знает. Знает, насколько он стал мне дорог. Помнится, Джереми спрашивал у меня, счастлива ли я с Винсом. И сейчас я могла бы без запинки ответить на этот вопрос. Счастлива я была бы только рядом с Адамом. Я вышла из комнаты и быстрым шагом направилась в кабинет Аллена. Постучала, но, не дожидаясь ответа, вошла внутрь. Он был один. Как всегда, статный и властный, Бенджамин Аллен сидел за столом и не обращал на меня никакого внимания. «Мы должны это сделать сейчас», — твердо сказала я. «Что сделать?» — спросил он, параллельно что-то помечая в блокноте. «Убить Тобиаса». Мои слова заставили Бенджамина отвлечься от дел и посмотреть на меня. Теперь все его внимание было приковано только ко мне. В этот раз его ледяные глаза не заставили меня поюжиться или отвести взгляд. Я твердо и уверенно смотрела на него. «Почему?» — холодно спросил он. Лорел видела, как я его убиваю. Бенджамин внимательно посмотрел на меня и откинулся на спинку кресла, вращая ручку между пальцами, слегка склонил голову и сказал, Это я знаю. Лучше скажи то, что мне неизвестно. Я сглотнула ком в горле. Сейчас мне придется сказать это. Почему-то казалось, что стоит мне только произнести эти слова вслух, и это неминуемо случится. Я начала говорить быстро и сумбурно. Она видела, как Адам умрет. А значит его не должно там быть. Сейчас он поехал выкапывать гроб своей сестры. У нас есть время на то, чтобы собрать людей и уехать. Бенджамин молча смотрел на меня и раздражающе продолжал крутить ручку. Так проходили минуты. Я все ждала и ждала. Без него мне не добиться результата. Словно придя в себя, старший Ален спросил. «Она что, жива?» Лорел видела, как Адам и его сестра убьют друг друга. Я замолчала, но понимала, что мне нужны еще аргументы. У меня же были только догадки. Ими я и воспользовалась. Несмотря на то, как вы вели себя с Адамом все эти годы, я знаю, он вам не безразличен. И как бы это глупо ни звучало, вы считаете его своим сыном». По взгляду Бенджамина стало понятно. Я попала в точку. Но также зашла на территорию, на которую не следовало соваться. Уверена, это поможет мне. Сейчас я и Бенджамин Аллен были на одной стороне, и мы не позволим Адаму умереть. «Хорошо», — сказал Бенджамин. «Люди, которых я отобрал для захвата поезда, готовы отправиться в любой момент. Также с тобой поедут Тони и Джон». Я открыла рот, чтобы возразить против двух последних кандидатов в сопровождение, но старший Ален меня опередил. «Это не обсуждается». Черт с ним». «Согласна», — сказала я. «Да я сейчас соглашусь даже на сопровождение самого Цербера и Зада. Главное — уехать как можно быстрее». «Жди здесь» приказал бывший мэр и вышел из кабинета. Не прошло и десяти минут, как он вернулся с Джоном, Тони и еще каким-то человеком. Хотя нет, это был не человек, побочный. Его выдали кристально-голубые глаза и солдатская манера держаться. Он стоял по стойке смирно, заложив руки за спину, и смотрел только на Бенджамина. Такой же взгляд я видела у киллера. Они бойцы, которым не давали выбора. Их растили такими изначально. Они привыкли выполнять приказы и четко следовать инструкциям. Бенджамин вернулся на свое место, мужчины остались стоять у дверей. Выдвигаемся сейчас, сказал хозяин кабинета. Почему?, спросил Тони. Я не могла смотреть на него спокойно. Я простила ему аварию и все то, что он совершил или пытался совершить. Но тогда я еще не знала, что потеряла ребенка из-за него. И то, что он убил моего нерожденного малыша сделала нас с ним врагами навечно. «Потому что...» — с сарказмом ответил Бенджамин сыну. «Тони, Джон, ваша главная задача — быть всегда рядом с Рейчел. Во что бы то ни стало, она должна попасть в здание, отмеченное на этой карте». Бенджамин открыл верхний ящик стола и достал оттуда карту города, в который мы сейчас отправимся. Я увидела в углу пометку «Мор-23». Остальное было настолько мелким, что со своего места мне не удалось разглядеть деталей. «Ронда», — обратился мэр к побочному, — «ты знаешь, что нужно делать». «Да, сэр, но мы можем подождать остальных, чтобы...» Бенджамин со всей силы ударил кулаком по столу, и, кажется, я даже услышала треск дерева. Его взгляд стал уничижительным, а голос прозвучал холодно и зло. «Это вашу мать приказ, а не посиделки у костра! Если я сказал сейчас...» Значит, сейчас. Надеюсь, мне больше не нужно будет тратить время на объяснение таких банальных моментов. Нет, сэр, тут же ответил Ронда, еще выше приподняв подбородок. Отлично, уже спокойно сказал старший Ален. Он снова откинулся на спинку кресла и обвел всех взглядом. Как только он собрался что-то сказать, в дверь тихо постучали. Входи, сказал Бенджамин и словно от усталости прикрыл глаза. Дверь открылась, и в проеме я увидела сирену. Она была, как всегда, в очках с пучком на голове и в объемной кофте серого цвета. Девушка тихо прикрыла за собой дверь и обернулась к нам. Я тут услышала что-то про приказ, сказала она. Наткнувшись на вопросительный взгляд хозяина кабинета, она объяснила. Ну, я проходила мимо двери и случайно подслушала. Тебя это не касается, холодно сказал Бенджамин. Касается. Сирена спорила, но не Риана. Что прости? Кажется, старший Ален растерялся. Такого выражения лица я у него никогда не видела. Из каких это пор каждый решил высказать свою точку зрения. Вы куда-то уезжаете? – спросила Сирена, смотря на Тони. Да, я тебе рассказывала об этом, – ответил тот. Сирена расправила плечи и выдала: «Я тоже еду». Алены ответили хором: «Нет!». Да, не вижу причин не поехать. С моего участия начался весь этот хаос, и что я скажу своему ребенку? тараторила Сирена. Что? шокированно спросил Тони и обошел ее, чтобы лучше видеть лицо с раскрасневшимися щеками. О каком ребенке идет речь? О твоем и о моем, конечно. Ты беременна? спросил Бенджамин. Да, теперь я уверена. Наступила тишина. Вот так, одним махом, Сирена смогла сбить спесь семьи Ален. То немедленно подошел к Сирене и нежно взял ее за руку. Кажется, он потерял дар речи. Но старший Ален наоборот приобрел. «Тогда ты тем более останешься здесь». «Простите, но нет», — заявила Сирена. «Я не смогу остаться в стороне от того, что сейчас будет происходить. Вы не знаете, как сильно я себя презираю за то, что помогла этому случиться. И я не хочу, чтобы мой малыш считал, что его мама...»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 ни капли не уменьшилась он недостоин ее тони она твоя ответственность спокойно сказал бенджамин тем самым давая сыну право выбора она едет со мной сказал тони с нежностью глядя на сирену я даже не думала что у него может быть такой мягкий взгляд хорошо но твоя задача защищать рэйчел не забывай об этом я понял минутка сентиментальности завершилась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 Я знаю. Сколько нам добираться до места назначения? Три дня. Он может успеть, — нервно сказала я. Я задержу Адама. Я встала и направилась к двери, но у самого выхода меня догнали напутственные слова Бенджамина. «Береги себя». Я обернулась и попросила его. «Присмотрите за Джереми и Шерри». Бенджамин кивнул. Я покинула кабинет и столкнулась нос к носу с Джоном. Мне было немного некомфортно, Но я заставила себя действовать как человек с холодной головой и спросила у него, что мне делать. Я выслушала инструктаж по дороге до машины, стараясь лишний раз не смотреть на избитое лицо Джона, потому что моментально чувствовала себя виноватой. Я села на заднее сиденье, рядом со мной расположился Джон. Вел Тони, на пассажирском сидела сирена. Им нужно было многое обсудить. Всю дорогу до машины Тони светился, как рождественская елка. Он ни на мгновение не отпускал руку сирены. Автомобиль тронулся с места, и только сейчас я поняла, что не попрощалась с Джереми и Шерри. Если я выживу, они меня за это убьют. Но каждая секунда была на счету, и поэтому я не попросила Тони остановиться. Я выглянула из окна и увидела, что помимо нашего джипа ехали еще три машины. И это всё? Нас так мало? Я вжалась в спинку сиденья и стала молиться. Я молилась о том, чтобы у нас все получилось.